Мне было немного страшно и немного стыдно. А если бы этого не было, мне было бы, наверное, приятно. Дочь шумом приближался по воде. Первые капли прошуршали в листьях деревьев, оставляя на песке мокрые пятна. Люди побежали под деревьям и тенты над витринами магазинов. Ушли и наши соседи. На пустелом бульваре осталась Инка и я. Глава четвертая. Домой я бежал. Мокрая рубаха на мне подсохла и больше не прилипала к тем. А я все равно бежал. Зачем? Я бы хотел, чтобы мне самому это сказали. Мамы дома не было и не могло быть. Она не приходила раньше восьми часов. Я вошел в гулку от пустоты квартиру, прошел кухню, просторный коридор. Свет в него падал сверху через узкое окно над парадной дверью, вошел в комнату. Я открыл окно, но ну и на улице в этот час было еще пустынно и тихо. Почему наша квартира выглядела пустой, я не могу понять до сих пор. Мебели у нас было не так мало. Например, в моей комнате стояли узкая кровать, обеденный стол, кабинетный диван. Дерматин на нем весь потрескался, но он был совершенно целый. У нас же был буфет громоздкий, с разноцветными стеклами, а у мамы в комнате туалетный столик из красного дерева. Я не помню, чтобы мама к нему подсаживалась, но столик был. И все равно квартира оказалась пустой, даже воздух в ней был какой-то нежилой, холодной гулкий. Я постоял посреди комнаты. Хуже нет, когда все в тебе торопится, а торопиться некуда. Я вышел в кухню. В Амалированном тазу лежала гора посуды. Мама мыла посуду, когда в буфете не оставалось ни одной чистой тарелки. Кажется, тарелки в буфете еще были. я нагрел воду и перемыл всю посуду. Потом я подмел комнаты. Это была моя прямая обязанность. Но я обычно ее плохо выполнял. Я успокаивал свою совесть тем, что мама тоже неважно справляется с домашними делами. Она готовила сразу на три дня, а когда суп прокисал, говорила, «Это никуда не годится». Готовишь из последних сил, а ты не ешь. Интересно, как можно есть кислый обед? Я один раз попробовал, а потом три дня ничего не ел, только пил чай с сухарями. Говорили, что я еще легко отделался. Не знаю, по-моему, не очень легко. Я вынес мусор, хотел даже почистить примус, но он был покрыт таким толстым слоем жира и копоть, что до него дотронуться было противно. Я дотронулся, но чистить не стал, только обтер примус газеты. Вместо примуса я занялся почтовым ящиком, прибил петлю и навесил дверку. Удивительно, сколько дел можно переделать, когда надо убить время. Оно все равно тянулось медленно. Я вернулся в комнату. На другой стороне улицы стекла открытых окон блестели. Я сидел у открытого окна, верхом на стуле. Подоконники были низкие. В комнату заглядывала мокрая улица. Бахла и землей. Я вспомнил слова женщины. «Слышите, как пахнет морем и акацией?» «Странно. А я раньше не замечал запахов нашего города. Наверное, потому что давно привык к ним. А между тем город был просто пропитан запахами. Весной пахло акацией и сиренью, летом левкойми и табаком, и всегда морем. Теперь я уверен, что из тысячи городов узнал бы наш город по запаху». Лучше б я не вспоминал слова женщины. Как только я их вспомнил, сразу подумала бынки. И все во мне снова куда-то сдропилось. Я хотел вспомнить, о чем мы говорили, но ничего не получилось. Все путалось и перескакивалось с одного на другой. Я понимал, на Приморском бульваре что-то произошло, и мы уж не могли вернуться к прежним отношениям, а я и не хотел возвращаться. Я хотел поскорее узнать, что будет дальше, но на это могло ответить только время. Мне ничего не надо было делать, надо было просто ждать. Теперь-то я знаю, просто ждать не худшее, что есть в жизни. Но тогда я порывался бежать, все равно куда, лишь бы не оставаться одному в пустой квартире. Я едва усидел на стуле а руки мои расставляли на шахматной доске фигуры, сваленные в кучу на подоконнике. Я не помню, как пришла мысль разобрать партию между Алехиным и Капабланкой. Но когда я почувствовал в руках тяжесть налитых свинцом фигур, мне сразу стало легче.